Август 13. -е. Когда человек умирает, и начинается решительная, напряженная борьба между высшей и низшей дуадой, низшая собирает все темные накопления человека и орудует ими, стремясь увлечь дух на свою сторону. Приходится в буквальном смысле отдавать отчет за каждую мысль. Мысли, когда-либо продуманные а главные прочувствованные, выплывают из прошлого и, занимая весь горизонт сознания, требуют от него утверждения или санкцию на то, чтобы пребывать в нем. Если это мысли похоти или вожделения, и они не изжиты, и находят отзвук, и притягиваются к сознанию, и удерживаются им, привлекая с собой другие, им родственные, то сознание, окруженное такими мыслями и побежденными, погружается в беспросветное. Если же такая мысль встречается отталкиванием и твердым решением с нею не сочетаться, то ее энергия исчерпывается, а твердость решения и дух освобождается от своего порождения. Встреча с своими порождениями неминуема, и очень важно, как... Относится к ним их породитель. Эта борьба с своими порождениями очень драматична, ибо часто заканчивается поражением, затягивая сознание воронки астральных вихрей. Там все обострено, все углублено, все усилено, и выдержать борьбу нелегко. По закону цикличности и спирали каждая мысль еще и при жизни в физическом теле рано или поздно возвращается к своему породителю для оценки. Если человек поднялся и перерос свое порождение, то при новой встрече он не реагирует на ее воздействие и как бы тушит ее энергией своим новым отношением к тому, что его прежде волновало и предвещало. И такая мысль. С печатью непризнания на себе уже более не опасно. Она нейтрализована и потушена сознанием. А так как память постоянно преподносит из прошлого подобные мысли, то процесс очищения или оттемнения и отягощения духа идет непрестанно. Таким образом, на каждую мысль и выражение можно наложить печать утверждения или отрицания признании приемлемости или непризнании неприемлемости и тем-либо освободиться от нее на будущее, либо усилить ее вновь и привязать к своему микрокосму. Если освобождение отвести вести сознательно и постоянно, то после перехода великих границ борьба с низшей дуадой будет легка и победа быстро достижима. Если же прошлые низкие мысли всякий раз при своем возвращении и появлении в поле сознания будут получать одобрение, утверждение и усиливаться этим, то борьба между дуадами будет тяжелой и необычайной, и может закончиться поражением выше. Тогда пятый принцип, объединившись с двумя низшими, уходит во тьму. Поэтому каждый раз, когда какой-либо образ прельщения выплывает в сознании из прошлого сопровождающими его мыслями, печать окончательного решения должна быть поставлена на него незамедлительно и сознательно, иначе он снова погрузится в глубины памяти, усиленной оказанным ему вниманием и признанием с тем, чтобы снова явиться и снова сознанием владеть. Эти порою сильно навязчивые мысли страшные не столько здесь, сколько там, где отделаться от них трудно необычайно, ибо увлекают они сознание к низшим слоям, которые страшно заразительны. Так утверждение, что человек должен дать отчет за каждую мысль, остается в силе, ибо мыслью своей создает он свое окружение в надземном, то есть сферу который и пребывает и сам возвышает себя или же низвергает в бездну